Глава 46. Путь от стены, где совсем недавно появились гномы, до самого сердца леса, где сейчас окопались гоблины, был совсем не близкий. За то время, когда королева эльфов проиграла сражение и добиралась к своему дому с выжженной ее драконом пустоши, гоблины успели преодолеть огромный путь и почти вышли из леса. Сейчас она снова вернулась обратно вместе с армией, чтобы остановить внезапное вторжение гномов а гоблины в это время решили вернуться назад и оккупировали ее пустевшее святилище. Сейчас, когда прощальные слова лесной богини прозвучали над лесом, королева эльфов с ужасом осознала, что гоблины уже готовятся к отбытию, а ей, чтобы добраться до собственного дома, придется потратить еще огромную кучу времени. Во многом именно поэтому. Именно из-за осознания чудовищного дефицита времени обе армии просто наплевали на существование друг друга, на обиды, на предрассудки, да даже на здравый смысл. Оба правителя стремились встретиться с теми, кто вот-вот собирался бежать, а значит обе враждующие группы просто повернулись в сторону центра Великого Леса и стали нестись туда во весь опор, стараясь не замечать ни присутствие друг друга, ни тот факт, что угроза войны между двумя расами внезапно обернулась настоящим фарсом. «Миледи!» — молодая эльфийка из отряда разведки бежала по земле рядом с королевой, чувствуя себя как рыцарь, потерявший любимого коня. Необходимость путешествовать по земле, как и несущиеся за ними следом кротышки, невероятно злила всех ее сородичей. «Почему мы позволили им войти в лес? А что ты предлагаешь?» Злобно глянула на нее королева эльфов, вынуждая беднягу тут же вжать голову в плечи, вспоминая тупущенную этой женщиной стрелу прямо по своему сородичу. «Да ниже, хочешь лишиться своей силы до конца своих дней?» рявкнула на нее королева эльфов, да так громко, что все вокруг обратили на этот разговор внимание. «Ты не слышала, что она сказала? Мы не можем их убить!» «Лилиди!» — обиженно сказала Та. «Да как она посмеет?» «Ты идиотка, ты что, правда, ничего не понимаешь?» Правительница эльфов была действительно взбешена до крайности. Впервые она ощутила горечь от годами растущего высокомерия своего народа. Высокомерия, которое она же и подпитывала все это время. Зляясь больше на себя, но вымещая гнев на тех, кто попадался под руку, она просто замахнулась и, не сдерживаясь со всей силы, отвесила собственной разведчице такую оплеуху, что та тут же упала на землю, пропахав носом. «Что она не посмеет?» Взревела та, проклиная своих сородичей, за то, что их высокомерие окончательно застелило им разум. «Вы что, не видите? Она уже посмела!» <кхм> Количество эльфов было куда меньшим, чем их несостоявшихся противников. Так что королю гномов не составило большого труда немного прибавить ходу и оказаться недалеко от этой бегущей к собственному дому небольшой армии. Пусть он и был на сотни лет моложе этой королевы, он был намного ее слабее, да и ростом он был по меньшей мере в половину меньше, чем она. Тем не менее, он все еще умудрялся не только за ней поспевать, но даже и как-то поглядывал на нее немного сверху вниз. Крякнув не так сильно, чтобы его посчитали, умирающим от одышки стариком, но достаточно, чтобы привлечь внимание, он поймал на себе гневные взгляды эльфов и тут же широко улыбнулся. «Не знаю, что вы там о нас думаете?» Громко сказал он, так чтобы его голос достиг всех, кого нужно. «Но мы сюда пришли, чтобы сражаться с вами насмерть, если придется. Так что не думайте, что мы вас боимся». «Вы правда пошли на нас войной, чтобы защитить гоблинов?» спросила его королева эльфов все еще не до конца понимая ситуацию. «Конечно!» — кивнул тот. «Они наш свет! Я не знаю, что у них за сила, но поставить вас в такое положение не могли даже люди, а?» Что бы он ни говорил, в его словах было сложно скрыть небольшую издевку. Вид бегущих по земле эльфов его так сильно веселил, что он только из огромной силы воли мог сдерживать смех. «Коротышка, как ты смеешь над нами издеваться?» «Твой свет хочет украсть нашу богиню! Этого я не знаю!» Тут же отвернулся он, делая вид, что вообще не при делах. Две армии двигались бок о бок, двигались так быстро, как могли. Свели возможный отдых до минимума. Стоянки проводили только на поспать, и в итоге, на исходе очередного дня, они уже видели перед собой королевство эльфов. Гномы видели его впервые и поэтому не могли узнать. Эльфы жили здесь тысячелетиями, но так же, как и гномы, они остановились у самого порога, смотря на это место словно в первый раз. Миледи, а где в святилище? На месте сердца этого леса, там, где всегда возвышалась огромная зеленая шапка, видимо, это всюду с любой стороны этого леса, сейчас красовалась только зияющая пустота. Символ величия всего леса – первое дерево которое на этой земле родилось, исчезло. «Ваше Величество!» Один из советников короля, который был так измотан, что вот-вот был готов отправиться к собственной матери, медленно поднимал глаза, сопровождая взглядом очень большой, странный, невероятно интересный объект. «Мать земля!» прошептал его правитель, схватившись за бороду, чтобы не отвалилась челюсть. «А как это оно там держится?» Изопретатели, они, не?» «Если бы они, да, то нахрена бы нам вот так бегать?» «А... да...»